Глава сто сороковая. В ожидании более захватывающего дела упражнялись в исквернениях, а также в отгадывании странных слов, для чего собирались в аптеке между полумночью и двумя часами ночи после того, как Кука отправится соснуть для подкрепления сил или для того, чтобы она ушла поскорее. Кука упрямо держится, не уходит, но это сопротивление с непринужденной и доброй улыбкой на устах. В ответ на все словесные оскорбления извергов рода человеческого выматывает её окончательно. С каждым разом она отправляется спать всё раньше, и изверги рода человеческого любезно улыбаются ей, желая спокойной ночи. Талита, самая нейтральная, наклеивает в это время этикетки или роется в пыхлом томе Индекс фармакорум Готтинга. Такие, например, упражнения: перевести Еретический извратив знаменитый сонет безбрежно мертвая ужасная былое нас воскреси шли ты в своем надменном взлете или чтение странички из записной книжки Трэвеллера ожидая своей очереди в парикмахерской уронил взгляд на брошюрку ЮНЕСКО и обратил внимание на следующие слова опин тоту -то вери то лай сопис келья Tiovaa na poisto выглядит как название финских журналов по педагогике. Для читателя сначала и до конца полная и реальность. Они существуют, а для миллионов блондинов Open totoveri означает спутник общеобразовательной школы, для меня приступ ярости. Но зато им неведомо, что слово kafisho означает на лумфарде проходимец, и реальность разрастается. Подумать только, эти технократы считают, будто от того, что на Боинге 707 можно долететь до Хельсинки всего за несколько часов, выводы каждый делает лично, а мне, пожалуйста, массаж педра. Слово сочетание для упражнений по отгадыванию смысла. Талита ломает голову над словами Ген Ширеоки Какунай Джиджо и решает, что, скорее всего. Они означают развитие ядерных исследований в Японии. Она все больше и больше убеждается в этом, так и всяк переворачивая слова, а тут ее муж коварный поставщик материала для размышления, собранный по парикмахерским, подбрасывает еще одно словосочетание: геншириёки каигайджиё, судя по всему, означающее развитие ядерных исследований за рубежом. радостное волнение толи ты, пришедшие путем анализа к выводу, что кукунаи равно Япония, а кайгай равно зарубежье, но красильщик Матсио с улицы Ласкана не согласен с открытием и бедный толи тя, не задавшемуся полиглоту, приходится поджать хвост. Осквернение. На основе определённых предположений, как, например, знаменитая строка "ощутимая двуполость креста", воздвигнуть целую систему, соответствующую и удовлетворяющую предположению. К примеру, высказать мысль о том, что Бетховен был капрафагом и так далее, защищать бесспорно святость Сера Роджера Кейзмента, что следует из The Black Diaries, примечания чёрных дневников. английский конец примечания К изумлению Куки совершенно в этом уверенный, и это мнение разделяющий. По сути, это означает, что промывка мозгов происходит в силу профессиональной преданности. Над этим пока ещё смеются, не может быть, чтобы Оттилл собирал марки, но принцип Arbeit macht frei, примечание работа делает свободным, немецкий конец примечания даст результаты, поверьте, Кука. Вот, например, Изнасилование епископа из Фано, ведь это случай (в скобках глава сто тридцать восьмая).